Тринадцатое. К учению о чувстве власти. Всякое благодеяние, равно как и всякое действие, влекущее за собой чужие страдания, есть проявление нашей власти и только. Страдания мы причиняем для того, чтобы человек никак от нас доселе независим и непременно почувствовал нашу власть. И боль в этом смысле гораздо более действенное средство, чем удовольствие, ибо боль всегда пытается найти причину, ответить на вопросы «за что?» и «почему?». В то время как наслаждение, как правило, довольное тем, что есть, и не желая докапываться до причин, предпочитает безоглядность. Наши благодеяния и доброжелательность направлены большей частью на тех, кто от нас уже так или иначе зависит, то есть на тех, кто привык считать нас некой первопричиной. Мы стремимся к тому, чтобы приумножить их силу и власть, ибо тем самым мы приумножаем собственную силу и власть, или мы стараемся доказать, как выгодно им быть в нашей власти. Осознав это, они будут еще более довольны своим положением и с еще большей силой возненавидят врагов, посягающих на нашу власть, и потому всегда будут готовы дать им решительный отпор. И неважно, приносим ли мы жертвы, совершая благодеяния, или причиняя страдания. Высший смысл наших действий от этого не меняется. Даже если мы приносим в жертву свою собственную жизнь, подобно мученикам, во имя веры, это либо жертва, принесенная на алтарь нашего властолюбия, либо жертва, смысл которой в сохранении нашего стремления к власти. Ибо тот кто про себя может сказать «я владею истинной», готов пожертвовать всем, чем владеет, лишь бы сохранить это ощущение. Чего только не выкинет он за борт, лишь бы остаться наверху. Это значит «над всеми», у кого нет этой истины. Конечно, когда мы причиняем кому-то боль, наше состояние редко бывает таким приятным, Ничем не омраченным, как то, в котором мы творим добро. Это знак того, что у нас еще недостаточно власти. И этот недостаток вызывает у нас досаду. Он несет с собой угрозу, ощущение ненадежности, той власти, которой мы уже владеем, и вот уже сгущаются на горизонте мрачные тучи мести, насмешек, наказания, неудач. только самым раздражительным и нетерпеливым властолюбцам доставляет удовольствие показать свою власть всякому, кто сопротивляется. Таким людям тягостен и скучен вид побежденного. Каковым сразу же становится объект благодеяний. Речь идет только о том, кто к какой жизни привык, пресной или пряной, кому по вкусу медленный, но надежный рост власти. а кому «стремительный» и «рискованный», в зависимости от темперамента выбирают себе ту или иную приправу. В легкой добыче натуры гордые видят нечто недостойное. Они испытывают удовлетворение лишь при виде человека «несломленного», который может быть достойным врагом. Такое же удовлетворение они испытывают при виде недосягаемых сокровищ. По отношению к человеку страждущему они часто бывают жестокими, потому что он недостоин их устремлений, их гордости. Но тем любезнее они по отношению к тем, кого считают равными. Борьба с ними в любом случае принесла бы честь и славу, если бы судьбе было угодно представить им такой случай. Испытывая внутреннее удовлетворение от возможности подобной перспективы, люди рыцарского сословия выработали по отношению друг к другу самую изысканную вежливость. Сострадание же приятно лишь тем, кто недостаточно горд, кто не надеется на большие свершения. Они находят прелесть в легкой добыче, и всякий страждущий служит для них добычей. Привозносить до небес сострадание — все равно, что славить добродетель публичных женщин.